Глава четвёртая. Смерть в мотеле. Feliz en Cruzihada. Перевод с испанского. Счастливый перекрёсток. В соответствии со своим названием, располагался на пересечении двух оживлённых трасс. Одна из них вела от Севильи к морю, другая шла параллельно побережью через Асуну, дальше в горы. Останавливались тут, как правило, те, кто не успевал за светла добраться до побережья или не хотел преодолевать по темноте серпантин. Ну и любовные парочки, не желающие афишировать отношения, избегающие по этой причине загород. Мотель находился далеко за пределами Санта-Моники, но входил в юрисдикцию регионального комиссариата, возглавляемого Линаросом Патрули Национальной гвардии и гражданской полиции, которые ему подчинялись, периодически заглядывали сюда, проведать всё ли в порядке. А в этот раз правда их вызвала горничная. Придя поутру поинтересоваться, на месте ли постояльцы, они сняли номер на сутки, но, как это часто бывало с парочками, могли покончить совсем, ради чего приехали, не оставаясь на ночлег. Она обнаружила ужасное. Дверь была приоткрыта. Всхлипывая, рассказывала пышная сорокалетняя женщина с заплаканными глазами. Я и подумала, что в номере пусто. Но когда зашла, сразу всё увидела. Бедняжка на кровати, а он у её ног. И кровь, везде кровь. Выстрелов никто не слышал. Номер был самым дальним в крыле. А рядом шумело автострада, даже две. Элинарис выслушал хозяинном отеля, который одновременно являлся и консьержем, сдающим номера. Записались они как супруги, но Пфф, с намёком высказался неопрятный толстяк с прищуренными глазами. Мне наметённым взглядом видно, думаю, проститутка, но из новеньких. Старых я знаю наперечёт. может и засуне. А парень, скорее всего, местный женатик. А то чего бы ради он повёз шлюху в мотель? Лина вздохнул, приводя мысли в порядок. Убийство проститутки и её клиента. Что может быть хуже для репутации города? Только отсутствие в нём проституток вообще. Санта-Моники, конечно, нельзя было назвать столицей разврата, но и святой она тоже не была. Раз уж на этот вид досуга существовал спрос, его следовало удовлетворять. Без этой туристической ниши городу было бы ещё труднее. Хозяин проводил комиссара к номеру, в котором совершилось убийство. Эстебан Ленарес толкнул дверь и не переступая порога, заглянул внутрь. Затем осторожно прошёл в номер, внимательно глядя, куда ставить ноги. Крови действительно было много. На первый взгляд, события развивались так: по какой-то причине мужчина застрелил девушку, после чего покончил с собой. В руках у лежащего на полу убитого был обрез двустволки, и оба его курка были спущены. Несчастная получила выстрел в лицо. Себе же мужчина выстрелил в подбородок за рядом крупный картечь. А затылка и макушки его головы почти ничего не осталось. И ещё. Одного взгляда комиссару было достаточно, чтобы понять, в некоторых своих выводах хозяин мотеля был прав абсолютно. Погибшая действительно была не из местных, в отличие от своего кавалера. Так уж вышло, что Лена узнала обоих лично. Полицейский вышел на воздух и набрал телефонный номер. Эмилио, произнёс он, как только трубку подняли. Я из перекрёстка. Тебе сильно не понравится то, что я скажу. Это Агнешка Петржак и Хосе Родригес. Выглядит как убийство и самоубийство. Артега, как и следовало ожидать, пришёл в изумление. Какой кошмар, Стебан. Не может быть. Кто бы мог подумать, что эта интрижка так скверно закончится? Хоссе, ревнивый идиот. Не уверен, что это ревность, заметил комиссар. А что же ещё? Пока не знаю, ответил Ленарес честно. В ожидании криминалистов, бригада которых выехала из Севильи, комиссар ещё раз осмотрел место преступления, фиксируя в памяти детали и пытаясь на их основании выстроить цепочку размышлений выстрелы были произведены из обреза охотничьего ружья с таким именой частенько охотились на уток позвонив в участок комиссар попросил бунимару проверить не зарегистрировано ли оно на родригеса еще минут 10 ушло на осмотре его машины которую нашли на стоянке перекрестка большего не трогать тела сделать было трудно Но как раз подъехали столичные криминалисты. Предоставив им возможность без помех работать, комиссар погрузился в раздумья. Спустя несколько минут он снова набрал мэра. Вот что не даёт мне покоя, Эмилио. Родригес не женат. Зачем ему покидать город ради адюльтера? Зачем они поехали в мотель? Зачем все туда ездят? Артега сомнений не разделил. Где только этим не занимаются, сам знаешь. В прошлом году мы снимали застрявшую пару с фонтана, помнишь? Мотель Нефонтан. Упорствовал Линарес. Ты б его видел? А романтики он не прибавляет совсем. Хосе, сосед Фернандес, вспомнил Эмилию. Она жаловалась, что своими стонами они пугают её детей. Может, Изабелях туда и погнала? Я спрошу: а может они ехали к морю на радостях, что получат свою долю с оружием? Ну, или Хассе собрался в горы на уток. Сезон закончился в июне. Эстебан, я тебя умоляю. Ты же знаешь, сколько у нас ловится браконьеров, рассмеялся Артега. А сколько не ловится. Думаю, дурочка заявила ему что-нибудь в духе Последний раз развлечёмся, а потом прощай. Хас и обечивый психанул, а потом и с собой покончил, когда понял, что натворил. Нет, не согласился Ленарс, поразмыслив секунду. Я смотрел машину и номер. Никаких вещей. Что она собиралась лазать по камышам в мини-юбке и туфлях на шпильке? Или собралась к морю без купальника и хотя бы пары кофточек? Да и обстановка в номере Совсем не романтическое. Ни бутылки шампанского, ни вина, ничего. У Агнешки, правда, сумочка презервативами набита, но так думаю, у неё всегда. Закрыв глаза, комиссар потёр лоб. "Я думаю", проговорил он. "У них там была встреча с кем-то ещё, с кем-то опасным, на которую они взяли оружие". Полицейский оставил в покое лоб и принялся за виски. Или или что? Или оружие принесли вообще не они, а убийца, который сначала снёс голову Хассе, а потом разорядил второй ствол в лицо Агнешке. Но ну, это вообще Артеги такая версия показалась надуманной. Кому это надо? тому, кто хочет получить сокровище из дома Мареда больше всех, ответил Линарис. Целиком. Ни с кем не делясь. Уже трое из тех, кто на них претендует, мертвы, Эмилио, и это тревожит меня больше всего. Думаешь, аптекарь Элиса Лосар, мэр Артего Асенила, Стебан, у него же был пистолет. А не убиты не из пистолета. остановил его комиссар. Но ты прав, его надо проверить и всех остальных тоже. Разговор прервал звонок из участка. Бунимара, покопавшись в документах, установил, что за Родригесом действительно закреплён охотничий обрез. Именно этот, что сразу осложнило версию о пришедшем на встречу третьем лице, ведь тогда бы ему сначала потребовалось отобрать ружьё у Хассе, который был крепышом, довольно сильным физически однако через час когда криминалисты доложили комиссару свои выводы сомнения рассеялись я был прав эмилио линарес снова набрал артегу их убили на кровати под телом агнешки обнаружены кусочки черепа хассе а они никак не могли там оказаться если бы она умерла первой Сначала был застрелен Родригес, и его мозги попали на покрывало, и только потом убили её. И её тело упало на кровать сверху. Шокированный Артега не нашёлся, что сказать. И ещё, сообщил комиссар. Бунимара говорит, Рикардо Нуньеза никто не может найти. Аптека заперта, и соседи не видели его со вчерашнего вечера. А дом обыскали? спросил мэр. На это пока нет оснований, с сожалением ответил Линарес. Он всего лишь теоретически имел возможность отравить Анну и Батисту. Но как бы он смог выйти на Родригес и эту польскую танцовщицу? Анна говорила, что не рассказывала ему ничего о собрании. Хотя можно ли ей верить? И самое главное, Если мы правы и убийство связано с складом и к нему имеет отношение аптекарь, получается, что они все в опасности: Ианна, Исаласар и, и, и Магинос с отцом. И те фиаско засуны, добавил мэр. Кто? Ах, ну да, вспомнила Хавьер и Игнасио и полицейский. Ума не приложу, что предпринять. Не дай бог пострадает кто-то ещё. Мэр выдвинула осторожное предложение. Может, стоит собрать их всех в каком-нибудь безопасном месте, по крайней мере, пока не обнаружится Ноньес и не ответит на все твои вопросы. Правильно. Так мы и сделаем, воскликнул комиссар с благодарностью. И я и Бунимара сейчас будем заняты по самую макушку. А ты со своим допотопным телефоном тоже будешь обзванивать их вечность. Я попрошу Адриана собрать всех. А вот только куда бы нам их спрятать? Как ты думаешь? Мэр Сантемоники предложил не изобретать велосипед и собраться снова у него в кабинете. Только дай мне часика 3-4. У меня несколько встреч. А Фернандос выпросил полдня выходного, всё-таки воскресенье. Но я дам распоряжение Филиппе, заверила Артега. Он всех примет.